Глава восемнадцатая Он проснулся от укола боли из-за грязного хлорида. Она гнездилась в костях левого предплечья и была такой сильной, что его бросило в пот. Во сне он инстинктивно скрючился, в горле клокотали слабые всхлипы. Вспомнились уроки тетеньки Читры по преодолению боли, ее требование молчать. «Прими боль, дыши». Возьми ее под контроль дыханием и не издавай никаких звуков. Он сглотнул и перевернулся, прикрыв ноющую конечность другой рукой. Потом вспомнил, что он дома усев джертыкин и расслабился, всхлип вырвался наружу низким стоном. В комнате было светло, почти как на улице. На окнах висели вариполярные занавески, накануне их забыли сделать непрозрачными. На часах было чуть больше девяти. Карл кряхтя стал разминать пальцы левой руки, прогоняя боль прочь. Меш, по причинам, которые биологи марсианских технологий, вероятно, до конца не поняли, запоминал старые ранения и имел привычку перегружать систему в тех частях тела, которые пострадали в прошлом. Это прекрасно, пока ты своевременно подпитываешь систему. Ничего страшнее легкого тепла и зуда при этом не ощущается. Но с тем дерьмом, которое он последние несколько месяцев покупал у Луи, нейромышечные связи должны были истрепаться и воспалиться. А Карл когда-то остановил этой рукой саудовского опер-пса. Искусственно выведенный монстр, гибрид, мертвенно-белый, рычащий, возник в ночной пустыне из ниоткуда и метнулся к его горлу, опрокинув на спину. В кость плеча впились зубы. И даже после того, как Карл убил тварь, ему потребовалось почти пять минут, чтобы стряхнуть ее с себя, разжав мертвую хватку челюстей. Он прислушался к звукам в квартире, но ничего не услышал. Очевидно, артекин была еще в отключке. Шансов, что он снова уснёт, никаких, а дверь заперта. Подумав об этом с минуту, Карл встал, натянул штаны и прокрался в кухню. В результате кратких поисков он обнаружил в шкафчике кофе для эспрессо. Кофейная машина стояла в углу. Смесь робуста Салимпа от генных лабораторий марсианских технологий. Хм, да, конечно. Он позволил себе кислую смешку, настроил кофемашину на две большие чашки и пошел к холодильнику за молоком. Там обнаружилось два открытых пакета «Лонг И, судя по весу, один был наполовину пустым, а во втором молока оказалось и того меньше. Повинуясь порыву, он обнюхал надорванные края обоих, поморщился и поочередно аккуратно перевернул пакеты над раковиной. Содержимое почти пустого пакета вытекало медленными густыми струями, пятная металл белыми и скользкими сгустками. Он покачал головой и смыл это безобразие. «Вызули!» «Прямо два супога пара!» — пробормотал он и двинулся поискать еще молока. «С кем вы разговариваете?» Он обернулся с новым пакетом молока в руках. Кухня наполнилась запахом кофе, и Иртыкин проснулась. То ли от запаха, то ли от шума, с которым Карл рылся в шкафчиках. Она стояла в дверном проеме с не до конца открывшимися глазами и торчащими волосами. На ней была застиранная полицейская футболка на несколько размеров больше, чем нужно. И насколько он мог судить, больше ничего. Ее взгляд был недружелюбным. «Пою», — сказал Карл. «Сам себе. Я кофе сварил». «А то я драть его не вижу». Он поднял бровь. «Всегда пожалуйста». Мгновение она равнодушно смотрела на него, Потом повернулась, чтобы уйти. Он увидел под футболкой линию ее бедер, оценил длину ног. Сколько сейчас времени? Где-то полдесятого. Блин, Марсалис! Ее голос удалялся по направлению к ванной. Во что, бессонница или еще какая-то хрень? Полилась вода, потом дверь закрылась, и звук оборвался. В его сознании внезапно нарисовалась непрошенная картина: Сев Кин снимает футболку и залезает в душ, складывает руки у подбородка под струями теплой воды, прижимая грудь так что. Он криво ухмыльнулся и остановил просмотр внутреннего кино, пока в паху не стало тесно. К тому же кофе сварился, крепкий, с пузырящейся молочной пеной, исходящий ароматом, который будто бы вернул Карла назад под пыльный купол лагеря Уари. Кожа зудит ужасно. В том виноват солнечный свет, проходящий сквозь атмосферу, которая лишь недавно стала достаточно плотной для дыхания, и необычная марсианская гравитация — Слабая хватка планеты, которая не признаёт за своего и не понимает, зачем ей, собственно, его держать. Кофе в алюминиевых флягах, под ногами скрипит пыль, и Сазерленд за плечом ракочет жизнеутверждающе, как станки на заводе, выпускающем тяжелую технику. «Здесь нет ничего человеческого масштаба, ловец. Просто заслони глаза от света и смотри». И ошеломляющий, сносящий голову вид на массив Верна, наглядная иллюстрация его слов. Он разлил кофе по двум кружкам, взял свою, а ту, что для Эртыкина, оставил остывать на кухонном столе. Охрененно хорошо обслужил ее. Отхлебнул свой кофе, и его лицо вытянулось от удивления. Реклама не врала про генные лаборатории марсианских технологий. А он ненавидел, когда рекламная шумиха оказывалась правдой. Он вернулся в гостиную и уставился на рынок под окном. Этот город был плохо ему знаком, а эта часть в особенности. Дом Артекин был, по-видимому, довольно стандартной нанотехнологической конструкцией, и Карл предположил, что с площадью внизу то же самое. Она обладала смутно-органическими чертами всех ранних наностроений. Карл знал районы на юго-востоке Лондона, которые выглядели точно так же. Здание в ведерке, полей водой, и смотри, как они растут. Он слышал, как Артекин вышла из спальни, слышал, что она в кухне, потом ощутил, что она уже тут за спиной стоит и смотрит. Она кашлянула. Карл обернулся и увидел ее в другом конце комнаты, одетую и даже как-то причесанную. Она сделала обеими руками, в которых держала кофейную кружку, неопределенный жест. Спасибо. Эртыкин посмотрела в сторону, потом опять на него. Я, я спросонок дурная. Ха, за это не переживайте. Он ляпнул первое, что пришло на ум, лишь бы заполнить повисшую между ними тишину. Может, это признак иллючия? «Считается, что Филиппе Соуза был таким же». Проблеск улыбки. «Да?» «Ну да. Он все свои работы по молекулярной динамике писал ночью. Я прочел его биографию, когда вернулся на Землю. Скорее всего, так все и было. Во всяком случае, в биографии сказано, что во время работы в Наум он отказывался читать лекции до полудня. Классно учиться у такого преподавателя, правда?» Национальный автономный университет Мексики, в котором учатся больше всего студентов на всем американском материке. Только не вам. Но у меня голова идет кругом, стоит коснуться, к примеру, базовой структуры фуллерена. Так что... Нет, я о том, что такая рань. Она снова сделала жест чашкой, на этот раз держа ее в одной руке, несколько менее скованно. Вы не... А, это... Карл пожал плечами. «Это дело тренировки. Некоторые привычки остаются на всю жизнь». После его слов вновь установилась тишина. Эртыкин смущалась, и от этого разговор шел как корабль по мелководному протоку, застревая тут и там, и царапая дно килем. Карл нашел тему, которая должна была направить разговор в более глубокое русло. Кое-что смутно промелькнуло ночью в его голове, когда он, наконец, начал соскальзывать в сон. «Послушайте, мне тут подумалось... Вы же сняли показания бортового джинна гордости Хоркана, да? Еще в июне, когда все это началось?» «Да...» Она растянула это слово слегка насмешливо. Ему понравилось, как оно прозвучало, и он подумал, что бы сказать дальше. «Так, а кто этим занимался? Ваша собственная команда?» Она покачала головой. «Нет. Мы получили расшифровки, а делал их, наверное, какой-нибудь ботан из Массачусетского технологического института. Это они чаще всего занимаются нашими анджинными. А что, думаете, они что-нибудь упустили?» «Такая возможность есть всегда». Скептический взгляд. «А вы, значит, это заметите?» Ну «Ладно, может, не совсем уж в прямом смысле упустили». Он отхлебнул кофе, махнул рукой. «Просто, может быть, ваши ботаны не обратили на что-то внимания, потому что не учитывали меня. Тесную связь между мной и Мерином. Что-то, что, что приведет меня к нему». «Связь? Вы же сказали, что не знаете его». «Ну да, с ним лично я не знаком». «Да ладно вам, Артыкин, вы же в полиции служили и должны что-то знать о теории сложности, о социальных связях». Она пожала плечами. «Конечно, нам давали основы на занятиях по демодинамике, интуитивные функции Ярошенко, Чени, Дуглас, Рабани, вплоть до теории случайных связей Уотса и Строгатца с их шестью рукопожатиями». «Всего этого дерьма насчет того, как тесен мир». «И что?» «Знаете, стоит только выйти на улицу, и эти демодинамические заморочки по большей части не полезнее, чем поэзия в борделе». Он сдержал усмешку. Ну, может, и так. На связи тесного мира работают. А марсианский клуб модификации 13 — мирок очень тесный. Как и сам Марс». «Я могу не знать Мерина, но готов поспорить, что между нами не больше двух трех рукопожатий, а может и меньше. А чтобы искать связи, ничего лучше энжинна не придумано». «Да, любого энжинна Почему это должен быть именно Энджин гордости Хоркана?» «Потому что именно он последним видел Мерина воочию. Само собой разумеется, что...» от входных дверей тихо зазвенело эртекин рефлекторно глянул на часы и в ее глазах появилось замешательство похоже том не хочет надолго оставлять нас наедине с каменным лицом сказал карл ее замешательство сменило на обменность которую он щел напускной Эртыкин подошла к двери и сняла трубку домофона да карл увидел как ее глаза слегка округлились. Она кивнула, еще пару раз сказала «да» и повесила трубку. Потом снова посмотрела на него, и лицо ее было по-настоящему хмурым. Он не мог решить, причиной тому была тревога или раздражение, или и то и другое вместе. «Это Ортис», — сказала она. «Приехал сюда». Теперь Карлу пришлось скрывать удивление. «Какая честь!» Он всех новых сотрудников развозит на лимузине». «За то время, что я тут работаю, такого еще не случалось». «Значит, дело во мне?» Ему хотелось сказать это легко и иронично. Но каким-то образом в последние четыре месяца он растерял некоторые навыки, потому что его слова прозвучали серьезно, и Артекин это тоже услышала. «Да», — она посмотрела на него поверх кружки. «Дело вас». Карл дважды встречался с Ортисом и прежде, но сомневался, что тот его помнит. Обе встречи были много лет назад, обе прошли в атмосфере фальшивых улыбок, остекленевших на время дипломатических визитов. И Карл был всего лишь тринадцатым, очередным сотрудником агентства, желавшим пожать руку большой шишке. Шли дебаты по второму Мюнхенскому соглашению, Муссировались слухи, что Колин может вернуться за стол переговоров и принять соглашение, на этот раз полностью, и все передвигались осторожно, как по сырым яйцам. В то время, — смутно припомнил Карл, — тогда его вся эта властная богема не интересовала. Ортис был новоиспеченным политическим советником штатов Тихоокеанского кольца и не такой важной фигурой в иерархии Колин. Детали забылись, — Но Карлу помнились сидеющие волосы и загар, и узкобёдрая фигура танцора, столь нетипичная для мужчины пятидесяти с лишним лет. Слегка приподнятые уголки серьезных корей глаз могли быть признаком филиппинских корней или результатом биопластики, сделанной, чтобы внушить доверие избирателям. Хорошая улыбка. Сам же Карл тогда наслаждался приволием, которое давало ему свежеприобретённую анонимность. Прошлогодний ажиотаж журналистов вокруг его спасения, возвращения с Марса и Филиппе Соуза, наконец угас, и это было большое облегчение. Он не делал никаких попыток подкинуть дровишек в это пламя, и прожектор славы, заскучав, переключился на другие объекты. Конечно, да, он вернулся, пережив в открытом космосе настоящий кошмар, живым и в здравом уме. Но что еще он совершил недавно? А ГЗООН — организация наглухо закрытая, бюрократически бесстрастная, начисто не приемлет игру на публику, которую так любят средства массовой информации. Ее громкие дела были еще впереди. Зато на европейской сцене возник некий несовершеннолетний отпрыск африканской королевской династии, демонстрируя потенциал своей экстрасомы в одном из колледжей Кемриджа, и ослепительную чернокожую красу в диджей-клубах Западного Лондона. Семейство Баннистер, несмотря на некоторое недовольство местных жителей, перебралось в союз, получив его гражданство. Звезда тайской порно эксперии собралась замуж. И так далее. Немигающий глаз средств массовой информации смотрел теперь в другую сторону, и жить в отсутствии его пристального взгляда было для Карла все равно, что нежданно скрыться в тени отжалищих лучей марсианского солнца. Они спустились на улицу. Сквозь тонкую куртку с «Тигмы», которой он разжился во Флориде, проникал холод. Ортис... одетый в простое черное пальто, ждал их на противоположной стороне улицы, прислонившись к служебному лимузину и попивая купленный в уличном ларьке кофе. Карл видел один и тот же черно-желтый голографический логотип, слабо посверкивающий в морозном воздухе над рынком и размером поменьше на пластиковом стаканчике в руке Ортиса. Над кофе вился порог, Встречаясь с паром дыхания, когда Ортис подносил стакан к губам, неподалеку ненавязчиво стоял охранник. Его кулаки были сжаты, а глаза за темными очками с умными линзами сканировали фасады. Ортис заметил их и небрежно поставил стаканчик на крышу лимузина. Когда Карл приблизился, он шагнул вперед и протянул руку, не морщась и не выказывая никаких признаков внутреннего напряжения. которые Карл привык видеть, пожимая руку тем, кто знал, что он тринадцатый. Наоборот, на худом загорелом лице Ортиса появилась непринужденная улыбка, столь не сочетающаяся с остальными весьма сдержанными манерами. «Мистер Марсалис, рад снова с вами встретиться. Не знаю, помните ли вы меня по Брюсселю? все таки прошло некоторое время». «Весна третьего года», — скрыл удивление Карл. Конечно, я вас помню. Ортис изобразил брезгливую гримасу. Ну и бардак же был тогда, а? Две противоположные позиции, два мира, и они расходятся все дальше. Трудно поверить, что они хотя бы снизошли до разговора. Карл пожал плечами. Говорить всегда проще всего. Это производит хорошее впечатление и ничего не стоит. Да, совершенно верно. Иортис, как всякий завзятый политикан, гладко сменил собеседника. Госпожа Эртукин, надеюсь, вы простите мне это вторжение. Том Нортон сообщил, что вы приедете, но я решил, что после всех этих неприятностей, возможно, лучше сопровождать вас. А раз уж я все равно ехал по городу, почуял, небось, возможность оказать он потенциальную любезность. Ну ладно. Или просто захотелось поглазеть на тринадцатого? Но, даже иронизируя таким образом, Карл обнаружил, что не может испытывать Кортису особой неприязни. Может, дело в непринужденном рукопожатии последнего и в его улыбке, а может, просто в том, что всё это было так не похоже на последние четыре месяца в республике. Карл обернулся, чтобы уловить ответ Артыкин и попытаться прочесть что-то на ее лице. Тигриные глаза и воздух между ними рассекает нечто невидимое. Карл пришел в движение, прежде чем успел осознать почему. Мелькает что-то черное. Он видит это лишь краем глаза. Он толкнул Артыкин, повалив ее на тротуар, и упал сверху. Рука потянулась за отсутствующим оружием. В воздухе над головой яростно шипело и плевалось. «Обстрел из магнитки!» Вначале он услышал, как во всю длину изрешетила борт лимузина, с таким звуком, словно внезапно обрушился проливной дождь. Чей-то вопль, потом стон. Он смутно чувствовал, как позади падают тела. Крики, прикрывая собой артекин, он пытался засечь. А есть! За пределами рынка, среди множества мечущихся, охваченных паникой людей, Он засек три пригнувшиеся фигуры в черных одеяниях, которые явно двигались на роликах. Пробираясь в толпе, они двумя руками прижимали к животам тупорылые короткие электромагнитные пульверизаторные ружья и прокладывали себе путь, расталкивая народ плечами. Карл видел, как люди поблизости разлетались в стороны и падали. Благодаря Мешу все воспринималось как замедленная съемка. Обусловленная хлоридом ясность помогла вычислить лидера роллеров, который на ходу поднял дуло пульверизаторного ружья. Его виднеющиеся в прорези черной лыжной маски глаза, окруженные полоской бледной кожи, расширились. Теперь он был метрах в пяти от цели и хотел выстрелить наверняка. Карл поймал его взгляд и, рыча, вскочил на ноги. Позже он так и не смог понять, что спасло ему жизнь. Зрительный контакт ли, этот ли его рык, или просто скорость, которую дал Меш. Кажется, когда он ринулся вперед в лице главаря что-то дрогнуло. Под лыжной маской разобрать это было сложно. К тому времени Карл уже был на ногах и мчался вперед. Три, считаем, раз, два, три, стремительных шага и вихрь приемов из арсенала Таниндо. Ребро левой ладони бьет по горлу предводителя роллеров, Правая рука ускоряет это. Карл и его противник превратились в клубок конечностей. Пульверизаторное ружье выпало и откатилось. Карл оказался сверху и принялся бить его по лицу и по горлу. Остальные двое были умнее. Тот, что справа перепрыгнул через лежащие на пути тела, приземлился с классающим пластиковым звуком и покатил дальше. Сам Карл заметил это лишь мельком. Он был слишком занят, убивая главаря роллеров. Второй нападавший тот же маневр выполнить не смог и в прыжке задел роликом плечо Карла. Одетая в черная фигура, почти грациозно упала головой вперед, ударилась от тротуары и прокатилась. Роллер свалился грамотно, так что через пару секунд вернется в строй. Благодаря Мешу мгновения нанизывались на нитку времени, как бусины. Карл с почти дикарской жестокостью нанес удар локтем, и его противник неожиданно обмяк. Упавший роллер к тому времени почти поднялся, и Карл левой рукой поспешно и неловко схватил магнитку главаря и загнулся, прицелился и выстрелил. Покидая ствол, маг-заряд издавал звук закипающей воды. Слава богу, никакой отдачи, Карл стрелял почти в упор. Лежа в неудобной позе, он смотрел, как выстрелы попадают в цель. Один из роллеров вроде бы снова ехал, но как-то дергано. в его движениях не было грации вот он упал лицом вниз и загнулся и больше не шевелился загрузочный механизм магнитки кашлянув опустел и перестал работать извне просочились звуки повышенные голоса истерические рыдания да все еще подстегиваемого мешем карла они будто доносились с противоположного конца длинной трубы он осторожно поднялся Пока не убежденный на клеточном уровне, что третий роллер не вернется, бросил разряженное оружие и двинулся к мертвому налетчику. Присел возле тела на корточки и потянул на себя пульверизаторное ружье, как на автопилоте, проверил заряд, почти израсходованный, и огляделся, чтобы оценить ущерб. Место лимузину было теперь на свалке. Черный кузов покрылся серой рябью от маг зарядов. В окнах множество дырок, и от каждого отверстия разбегалась паутина белых непрозрачных линий. Невероятно, но со стаканчиком Ортиса ничего не случилось. Он все так же стоял на крыше лимузина, и над ним вился пар. А вот сам Ортис и его охранник неподвижно лежали на земле, сплетясь в клубок. Похоже, охранник попытался сбить босса на тротуар и закрыть своим телом. Рядом по асфальту растеклась лужа крови, Так что, похоже, он не преуспел. В стороне лежали другие тела. Это были продавцы и покупатели, которых накрыло огнем. Эртыкин стояла на коленях, ошеломленно разглядывая это месиво. Ее оливковая кожа от потрясения стала желтоватой. «Двоих я достал», — глухо сказал Карл, помогая ей подняться. «Третий ушёл слишком быстро. Простите». Она лишь смотрела на него. «Эртыкин!» — он пошевелил пальцами перед ее лицом. «Вы ранены? Вам больно? Ответьте мне, Эртыкин!» Она вздрогнула, оттолкнула его руку. «Я в норме!» — хрипло каркнула она и откашлялась. «Кхе, кхе, «Со мной все хорошо. Нам нужно... Нам нужно вызвать скорую для всех этих людей!» Она снова вздрогнула. «Кто? Вы видели?» «Нет», — Карл смотрел в сторону, куда уехал последний роллер. Он чувствовал, что принял решение, сковавшее его, будто лед. «Нет, не видел. Но как только приедут санитарные машины, думаю, вам лучше будет отвезти меня в Колин, чтобы мы начали работать и во всем разобрались».